Пятая глава. Совместные учения флотов Швеции и Померании проходили не в первый раз, и, в общем-то, по одинаковому сценарию. Померанские флотоводцы показывают отменную выучку «Шведские дурость». Примечание. В реальной истории именно так и происходило. Несмотря на блистательную выучку рядовых моряков и низшего среднего офицерского состава Швеции, ее командование не блистало. Несколько войн, в том числе и против русских, показали, что шведы едва ли не постоянно принимали худшие решения из возможных. Правда, постепенно дурости становилось все меньше. Но не слишком быстро. Титулованные идиоты с большими связями весьма уверенно чувствовали себя на флоте, последствия излишней демократичности прежней династии. Хотя вернее было бы говорить об олигархической системе правления с монархией в качестве ширмы. Порядок наводился, но, увы, методами Сталина действовать было нельзя. Так что некомпетентные дураки уходили в отставку постепенно. По состоянию здоровья, возрасту и так далее. К сожалению, работы предстояло еще много. И нет, действовать решительно было просто-напросто опасно. Политика. Ап, а помнишь, ты показывал забавный опыт с воздушными шарами? Крыс тогда во дворце под потолок запускали. Богуслав серьезно смотрел на него, и было ясно. К нему пришла идея. Как не помнить? Я тут подумал а почему бы и не посадить в такой шар человека? Понятно, делать шары придется не из бумаги, а из шелка, наверное. Но так он у нас с турецкой войны на складах лежит. Ну и зачем тебе человек? Владимир уже прекрасно понял идею, но не хотел решать сына заслуженного триумфа. Да пусть глядят сверху на сражение и... Записки кидают, что ли? Дескать, под горочкой полки гирей, а во враге гренадеры притаились. Сын не успел договорить, как отец обнял его до хруста в костях и подбросил. «Умница!» Он искренне ликовал и восхищался. Но это надо же, придумать идею воздушного шара и тут же догадаться, что его можно использовать не только для развлечения. Богуслав вообще очень радовал его. По уровню знаний подросток мог уже сейчас соперничать с именитыми профессорами. Понятно, что на уровень Ломоносова, Канта или Эйлера он не дотягивал. Но ту же математику знал немногим хуже рядового преподавателя из университета. А еще механика, физика, химия, девять иностранных языков, впечатляющие военные познания, дипломатия, история. Впрочем, радовал его не только Богуслав, но и остальные дети. Умные, красивые, отменного здоровья. Ох, не зря в свое время сделал он ставку на обучение детей не вместе со сверстниками, а прежде всего с волками. Не все предметы, разумеется. И со сверстниками они общались, да и индивидуального обучения было более чем достаточно. Но детишки тянулись за взрослыми, принимая их за некий эталон. А между прочим, серые волки были не просто гвардией, а скорее кадровым резервом для генштаба, разведки и контрразведки, МИДа и других гражданских служб. Так что они не просто служили, но и учились. фехтованию и рукопашному бою у самого Рюгина, да и прочие предметы преподавали специалисты высочайшего класса. Нельзя сказать, что история с шаром была совсем уж чистой. Владимир надеялся на какие-то выхлопы, когда показывал им научные фокусы. Пусть не сразу, пусть когда-нибудь потом. Они должны были стать неким фундаментом. А дальше не важно, станут ли дети сами что-то изобретать, или просто начнут благосклонно относиться к ученым. Нет, самому попаданцу мысль о шаре в голову почему-то не приходила. Лезла в голову какая-то ерунда о дельтапланах и парашютах, двигателях внутреннего сгорания, минометах и прочим, что требовало колоссальных ресурсов с сомнительным результатом. А тут на тебе, научное и практическое применение. Аж неловко стало, что сам до этого не додумался. Точнее, даже не вспомнил. Правда, он быстро успокоил себя мыслями, что изобретений у него и так достаточно. Мясорубка вон, несколько вариантов домкрата, центральная канализация и водопровод с нормальными душевыми кабинами и унитазами. Шаром Богуслав занимался сам. Разве что к некоторым мелочам Владимир осторожно подвел на. Да, немного разбирался. Ну как немного? Все-таки постоянное общение с компанией экстремалов, среди которых были и те, кто разбирался в воздушных шарах. Несколько раз бывал на фестивалях и пару раз поднимался в воздух. Немного, но хотя бы есть общее представление о наиболее оптимальной форме оболочки, о корзине, о горелке, ну и, разумеется, хотя бы приблизительных размерах шара вроде бы и немного но дело пошло и через полгода его начали поднимать в воздух сперва с грузами затем с животными в корзине и только потом богуслав взлетел сам разработка велась в тайне на одном из островков расположенных по от Штральзунда. тайна была скорее с серии на всякий случай и какие то невнятные разговоры пошли но поскольку на оболочку пошел некрашенный шелк невнятного серо грязно голубого цвета то в небе его особо не было видно. Да и слухи. Даже ведоки не верили своим глазам. Всем ведь известно, что летают только птицы. Померещилось. Сделали и отложили. На этом настоял сам Богуслав, который от юношеского максимализма хотел обставить первый на публике полет максимально эффектно. По его представлению, для этого требовалась битва, где он на воздушном шаре будет смотреть в подзорную трубу и давать сверху ценнейшие указания. Амиранский пожал плечами и спорить не стал. Вряд ли получится воплотить идею в жизнь. Но зато если получится... — Что так озаботился? — спросила Наталья, усидевшего над распечатанным письмом мужа. — С церковью связался, — медленно протянул Рюгин. — Пишет, что будет окончательно реквизировать их земли в казну. Жена схватилась за щеки и повледнела. Она прекрасно знала, насколько могущественна православная церковь. «И пусть, Павла, народ боготворит, и на открытый бунт церковники вряд ли решатся, но отравить запросто». Отобрав у мужа бумаги, Наталья быстро пробежала их глазами. «Фу!» — облегченно выдохнула она. «Ты хоть до конца читай». «Да все прочел», — озадачился Грифич. «Прочел, да не понял. Он же прямо пишет. Начал работать с нестяжателями». Примечание. Нестяжатели. Под этим термином обычно подразумевается «монашеское движение в России», выступавшая против монастырского землевладения и в более широком смысле против владения церковью имуществом. Наиболее сильным оно было в 15-16 веках, но и потом его представители пользовались заметным влиянием. Объяснив излишне далекому от религии мужу суть проблемы, Наталья успокоилась и вскоре упорхнула к детям. Владимир же задумался. То, что намеревался сделать русский император, было не менее масштабным, чем раскол. И дело тут не только в монастырских богатствах, хотя они сильно... нет, сильно подстегнут экономику. Главное здесь было даже не в деньгах, а в отношении к людям. Среди нестяжателей было много сторонников непосредственной работы с людьми. То есть церковь возьмется лечить и учить. Ой-ой, да раскол по сравнению с этим фигня. Но зато, если получится, духовный авторитет РПЦ будет непререкаем не то что в России, в мире, К такой церкви люди потянутся. Несмотря на сильно смягчившиеся отношение к староверам в России, равноправия им там было не видать. Из осторожных намеков Павла в следующих страницах письма было понятно, что церковники в данном случае настроены более жестко, чем даже к вопросу о церковном имуществе. Император давал какие-то намеки. Но глухо. Попаданец изначально легкомысленно относился к сакральным знаниям, о чем теперь жалел. Какие-то всем известные легенды, былины, предания. Намек на них, и, пожалуйста, собеседнику все ясно. В его же случае, увы, их важность он понял, будучи уже самостоятельным государем в возрасте прилично за 30. А это не то, чтобы поздновато. Скорее, времени не хватает, да и, откровенно говоря, голова уже по-другому работает. Такие вещи нужно изучать, если не с раннего детства, то хотя бы с юности. Ну или заниматься по-настоящему. Но времени не хватает. Единственное, что он понял из осторожных намеков, так это то, что некоторые старцы староверов правоверных обладают некими компрометирующими материалами, способными, а вот на что способными, не совсем ясно. Но, тем не менее, запрет на проживание в крупных городах и городах Центральной и Южной России и ряд ограничений оставался. Прикусил губу, Грифич задумался. В помирании староверы уже были не нужны. Ничего личного, но очень уж народ этот деятельный. И при достижении некоего порога их становилось много. Мало того, что отличались они повышенной активностью, так еще и переселялись изначально люди торговые, ну и развернулись. Так что даже делегации от коренных приходили жаловаться. Дескать, родственники мы с ними и все такое, но утихомерьте их, а то все под себя подминают. Пришлось вызывать старцев на разговор, после чего общины несколько успокоились и расселились более широко. А вот в Швеции. Людей там не хватало катастрофически, настолько, что даже в Риксдаге постоянно поднимался этот вопрос. Может, попробовать поднять вопрос о переселении части староверов в Швецию? Пожалуй, идея достаточно интересная. Поднявшись, Владимир переобул легкие домашние туфли на короткие сапоги с кармашками для свинцовых вкладок. Пробежка. Касание колокольчика, и в дверях появляется хищная физиономия лакея. Почему хищная? Так если устраивать на эти места солдат-отставников, то какие еще могут быть лица? Ну да, с угодливостью проблемы и прогибанием, этикетом и... Зато и воровства поменьше. Разве что алкоголь пропасть может. Очистить серебро или натирать дверные ручки бывшие солдаты учатся быстро. Да и с покушениями у вероятных противников стало намного сложнее. А что смеются над солдафонским двором в Европе? Да пусть. Детям скажи, что я в парк. Если хотят со мной позаниматься, пусть не телятся и одеваются. Выбежал и начал неторопливо бежать в разминочную версту по дорожкам. Дождавшись, когда мышцы прогреются, остановился и сделал полноценную разминку. К тому времени дети уже выбежали, в том числе и Светлана с Людмилой, одетые по казачьи в широченные шаровары. Что интересно, на одетых по женщин в этом столетии не косились, воспринимая достаточно спокойно. На балах в неправильной одежде появляться было не слишком прилично, да и по городу гулять. А вот ездить верхом или заниматься фехтованием — да ради всех богов. Ну а поскольку воинскими искусствами увлекалось достаточно большое количество женщин, в том числе из-за его усилий, то люди привыкли. «Пап, на перегонки?» — хитро смотрели на него девочки. «А давайте». Через минуту гикающая компания промчалась по дорожкам парка к полосе препятствий, И началось то, что Померанский именовал «боевой акробатикой», а окружающие «боже ж мой, да что они вытворяют-то?» Даже волки не могли повторять трюки, которые с легкостью проделывали его дети. Вообще, иногда он всерьез задумывался, что они какие-нибудь индиго, умные слишком, да красивые, да физические данные, да не болели ничем, кроме редких простуд и частых ушибов. Но в конце концов плюнул. Понятие это и в 21 веке было расплывчатым, И зачастую спекулятивным. А уж теперь-то... Так что просто принял как данность. Его вот дети самые лучшие. Точка. Закончив занятия уже в фехтовальном манеже, Рюгин помылся там же, под простеньким душем. В голову лезли мысли о дочерях. Если судьба сыновей была более-менее предопределена, то что делать с девочками, он не знал. Традиции велели выдать замуж за каких-нибудь титулованных особ более-менее равного ранга. Но вот за кого... Англия, Франция и ряд других стран отпадал в принципе. Там они превратятся в машины по производству детей. А к какой-либо деятельности их в принципе не подпустят. Да и смысла никакого. Родственные связи не останавливали здешних властителей от развязывания войн. Испания и ряд других стран отпадали по другой причине. Тамошние правители слишком увлеклись кровосмешением, и даже вливание свежей крови вряд ли избавило бы династии от вырождения. Ну, разве что ненадолго. В следующем поколении опять сведут с каким-нибудь ближайшим родичем, причем родичем сразу по нескольким направлениям. А вырождении потомков Грифичей слышать не хотел, так что отпадает. Оставались всевозможные мелкие властители или просто отпрыски знатных фамилий. Но толку-то с них. Все чаще посещала мысль, что если не выйдет пристроить дочек по-настоящему удачно, то нафиг эти династические браки с сомнительными вариантами. Выйдут замуж за кого-нибудь из достаточно знатных волков, и можно будет хотя бы не беспокоиться за них.